Глава сорок т р У жены теперь есть своя маленькая комнатка, та, что с окнами на сад. Она пишет книгу и делает мысленную заметку. Герои слишком много плачут. Однажды муж видит североамериканского лесного сурка. Тот смотрит на них через окно. Оказывается, у этих зверушек есть еще одно название — с в и с к о в а я свинка. Они очень смеются, узнав об этом. Дочка уже не твердит постоянно, что хочет домой в Бруклин. Она строит что-то в углу двора, таскает туда тяжелые камни по траве и сбрасывает их в кучу. Проходят дни, но что она строит, так и остается непонятным. Иногда она передумывает и перетаскивает свою кучу на несколько шагов вправо или влево. Кажется, это такая игра. Гулаг на заднем дворе, так они ее называют. Муж с женой по-прежнему ссорится шепотом. Но теперь уже друг друга не щадят. Она называет его трусом, он называет ее сукой. Но они так и не научились враждовать. Иногда посреди ссоры кто-то из них останавливается и угощает другого печеньем или чаем. Потом однажды жена понимает, что проехала мимо Holiday Inn и не заметила. Похоже теперь это просто отель. Неместо, где она стояла, потом сидела, потом стояла на коленях, положи в ладони на покрывала. Дорогой Бог, дорогое чудище, дорогой Бог, дорогое чудище. Молилась она той ночью и тряслась, как наркоманка, пока медленное солнце не взошло снова. Рильке писал: поистине искусство возникает лишь тогда, когда его создатель подвергается великой опасности и пережил великое испытание, пройдя его до конца, до точки. Куда не доходил еще никто.